без права на славу. Слова Юрия Ясенева и Валерия Голубева. Вдали от России, любимых и близких, стоим мы на страже покоя страны. Пришлось пережить нам за гранями риска не раз по семнадцать мгновений весны. Мы пишем незримо той повести главы, где каждая строчка дороже, чем жизнь. Без права на славу, во славу державы, такой у разведчиков главный девиз. Один в поле воин, доказано нами. Мы сами солдаты на поле таком. Нас часто другими зовут именами, и мы отвечаем чужим языком. Характеры наши из твердого сплава. От ч и з н е м и мы свято служить поклялись. Без права на славу, во славу державы, такой у р а з в е д ч и к о в главный девиз. Мы в праздничный вечер поднимем бокалы за нас и за смену, что следом придет, п о м я н е м с обратьев, которых не стало, кого никогда не забудет народ. За службу в разведке на что ств величавый, за гордое звание российский чекист, без права на славу, во славу державы такой у разведчиков главный девиз.